Глава четвертая. Здесь, в мотеле Нордвью, все такое унылое и скучное. Я осматриваю комнату, и несмотря на странные формы и цветовую гамму, ничего не привлекает взгляд. Кроме, конечно, телевизора, который до сих пор мерцает в углу. Какой-то бородатый очкарик в твидовом костюме дает интервью, и сразу же ясно, по характерным чертам передачи, что это историк, а не политик, не представитель национальной безопасности и даже не журналист. Мои подозрения подтверждаются, когда они показывают фотографию бандита-революционера Панчевилье, а потом дрожащую старую черно-белую съемку года, пожалуй, 1916 -го. Я не собираюсь включать звук, чтобы проверить, о чем идет речь. Но я и так уверен, что призрачные фигуры на лошадях, скачущие прямо на камеру из центра крутящегося облака пыли, Но, скорее всего, это периферийные повреждения самой пленки. Это силы интервентов, озлобленные и севшие панчувилии на хвост. А это было в 1916 году, так? Помнится, я знал об этом. Загипнотизированный, смотрю на мерцание картинки. Я всегда был фанатом документальных съемок. Меня всегда качественно накрывала мысль, что все, изображенное на экране, тот день, те самые мгновения – Действительно происходило, и люди в кадре, даже те, кто просто случайно прошел мимо камеры, потом вернулся к повседневной жизни, входили в дома, ели пищу, занимались сексом. В блаженном неведении, что их дерганные движения, когда они переходили улицу, например, или слезали с трамвая, будут храниться десятилетиями, а потом их покажут и перепокажут уже в другом, новом мире. Какое это теперь имело значение? Как мне в голову вообще могут приходить такие мысли? Мне нельзя так отвлекаться. Тянусь к бутылке Джек Дэнилс на полу рядом с плетенным креслом. Но мне кажется, что пить виски сейчас не самая удачная идея. Все равно поднимаю бутылку и делаю из нее большой глоток. Потом встаю и некоторое время брожу по комнате. Но знобящая тишина, подчеркнутая гулом машины для льда под дверью и свирепыми цветами, вертящимися вокруг меня, производит явственно дезориентирующий эффект, и я решаю, что лучше сесть назад и продолжить работу. Надо заняться чем-нибудь, говорю я себе, и не отвлекаться. Ну вот, уснул я весьма быстро, но спал не ахти. Я дергался и ворочался, и мне снились странные бессвязные сны. Проснулся я в половине двенадцатого. Сколько я проспал? Часа четыре? Так что с кровати я встал так и не отдохнув толком. И хотя можно было попробовать еще поспать, я знал, что буду просто валяться без сна и проигрывать в голове прошедшую ночь. И оттягивать неизбежное. А именно, поход в комнату, чтобы включить компьютер и проверить, привиделось мне все это или нет. Оглядев комнату, однако, я заподозрил, что скорее нет. Одежда лежала аккуратной стопкой на стуле в ногах кровати, а ботинки выстроились в идеальный ряд на полу под окном. Я быстро выскочил из постели и бросился в ванную, чтобы отлить. Потом я обильно поплескал в лицо холодной водой. Когда я почувствовал, что проснулся, я посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на меня глянула не классическая утренняя образина, ни мутного взгляда, ни мешков под глазами, на маньяка не похож, просто усталый человек – Ну и многие вещи со вчерашнего дня не изменились, включая избыточный вес, второй подбородок и отчаянную потребность в парикмахере. Еще одну потребность я испытал не менее отчаянно, но по виду в зеркале не скажешь. Я хотел курить. Я потопал в комнату и снял куртку со спинки стула. Достал из бокового кармана пачку Camel, прикурил и наполнил легкий насыщенным ароматным дымом. На выдохе я кинул взглядом в комнату и заметил, что неопрятность в моем случае не столько стиль жизни, сколько недостаток характера, так что против этого я возражать не буду. Но при этом я достаточно ясно понимал, что это особой роли не играет, потому что если бы я хотел порядка, я бы заплатил за порядок. А вот то, что я набивал в компьютер, или как минимум помнил, что набивал, и надеялся, что это воспоминание подлинно, вот это за деньги не купишь». Я пошел к компьютеру и нажал на выключатель сзади. Пока он с жужжанием загружался, я поглядел на аккуратную стопку книг, которая лежала на столе за клавиатурой. Я взял Реймонд Лоуи «Жизнеописание» и подумал, сколько из нее я действительно сумею вспомнить, если встанет такой вопрос. На мгновение я попытался нащупать что-нибудь в памяти, факты или даты, или историю из жизни, забавные фрагменты дизайнерской профессии, но нормально думать я не мог, вообще ни о чем. Ладно, а чего я ждал? Я устал. Я себя чувствовал, будто лег спать в полночь, а в три утра встал и попытался читать двойной окра Харпера. Что мне нужно было, это кофе. Пара-тройка чашек Явы, чтобы перезагрузить мозги. И я снова буду в строю. Я открыл файл с названием «Начало». Это был грубый набросок, который я сделал для введения во «включаясь». И стоя перед компьютером, я принялся его листать. По мере чтения вспоминал каждый абзац, но совершенно не чувствовал, о чем будет следующий. Это написал я, но авторство своего я не ощущал. Надо сказать, что и с моей стороны будет неискренним не признать это. То, что я читал, намного превосходило все, что я мог бы написать в нормальных обстоятельствах. И не было это грубым наброском, потому что, насколько я видел, текст имел все достоинства хорошей, отшлифованной прозы. Он был убедителен, хорошо спланирован и продуман. Именно та часть процесса, которая обычно вызывает у меня самые большие трудности и иногда кажется вообще невозможной. Когда я пытался разработать структуру, включаясь, идеи свободно порхали у меня в голове, да. Но когда я пытался их ухватить и обдумать получше... Они теряли фокус и распадались. И мне оставалось лишь разочаровывающее ощущение, что каждый раз приходится начинать сначала. Прошлой ночью, однако, несомненно, я за один присест поймал всю вещь. Я погасил окурок и в удивлении уставился на экран. Потом повернулся и пошел в кухню готовить кофе. Пока я наполнял кофемашину и доставал фильтр, а потом чистил апельсин, меня накрыло ощущение, что я другой человек. Я настолько отдавал себе отчет в каждом действии, словно был плохим актером, выступающим в театральной постановке, в сцене на кухне, вылезанной до блеска, где мне надо приготовить кофе и почистить апельсин. Хотя ощущение это надолго не задержалось, потому что по мере приготовления завтрака на рабочих поверхностях начал зарождаться прежний бардак. В течение 10 минут появилась коробка из-под молока, недоеденная тарелка размякших кукурузных хлопьев, Пара ложек, пустая чашка, разные пятна, использованный фильтр для кофе, куски апельсиновой шкурки и пепельница с пеплом и двух сигарет. Все возвращалось на круги своя. Интерес к состоянию на кухне, однако, был простой и уловкой. О чем я и впрямь не хотел думать, это о том, чтобы вернуться за компьютер. Потому что я точно знал, что случится, когда я сяду за него». Я попытаюсь работать над продолжением вступления, как будто это самое естественное занятие в мире, и неизбежно уткнусь в стену. Я не смогу сделать ничего. Потом я в отчаянии вернусь к материалу, подготовленному вчера ночью, и начну ковыряться в нем, ковырять его, как стервятник, и в конце концов он тоже развалится на куски. Я разочарованно вздохнул и закурил очередную сигарету». Я глядел кухню и решил снова тут прибраться, вернуть ее в первозданный вид. Но мысль эта споткнулась о первое же препятствие — тарелку размягшей кукурузы. И я выкинул ее из головы как чужую и недобровольную. Мне плевать было на кухню, на перестановку мебели и на разложенные по алфавиту диски. Все это было второстепенно. Если хотите, сопутствующий ущерб. Настоящая цель, куда и пришелся удар – Была в комнате, посреди стола. Я погасил сигарету, раскуренную пару секунд назад, четвертую за утро, и вышел из кухни. Не глядя на компьютер, я пересек комнату и пошел в спальню одеваться. Потом я отправился в ванную и почистил зубы. Вернулся в комнату, взял куртку, накинутую на стул, и перерыл карманы. В конце концов я нашел то, что искал. Визитку Вернана. Там стояла Верный Гант. Консультант. Рядом был его домашний и мобильный телефоны. И адрес. Он жил сейчас в верхнем эстсайде. Вот это да. Там же, в верхнем правом углу, был вульгарный логотипчик. На мгновение я решил позвонить ему. Но я не хотел, чтобы от меня отделались отговорками. Был риск, что он скажет, мол, очень занят и не может встретиться со мной до середины следующей недели. А я хотел увидеть его немедленно и лицом к лицу. Я хотел узнать все, что можно об этом его умном наркотике. Я хотел выяснить, откуда он взялся, что это такое. И самое важное на сегодня – где взять еще?»